Глава 42. Южноморск. Наши дни. К счастью оперативников, машина, черный внедорожник Илларионова, стояла неподалеку от его подъезда. Сергей, присев на корточки у правого переднего колеса, достал лупу и принялся внимательно осматривать протектор. «Черт возьми!» — радостно воскликнул он через три минуты. «Нашел!» «Представляешь, как повезло? Тут она, гаечка родименькая, и следы красочки синенькой сохранились. Теперь он не отвертится. Эврика, мы его поймали!» Николай подошел к приятелю и склонился над колесом. В узорах терялась маленькая серебристая гайка, какие порой неизвестно как оказываются на дороге и нередко становятся причиной прокола шины. «Ведь и верно», — улыбнулся он и выпрямился. «Интересно, что на это скажет товарищ предприниматель? Попалась птичка в клетку. Думаю, он еще поборется». Сергей вытер руки платком, хранившимся в кармане так, на всякий пожарный, и друзья зашагали к Ларионову худенькая старушка с авоськой избавила их от необходимости звонить в домофон, и они, подмигивая друг другу, поднялись на второй этаж и позвонили в квартиру. На их удивление хозяин открыл сразу, даже не поинтересовавшись, кто навестил его утром. «Значит, я могу забрать тело брата?» Не поздоровавшись, осведомился он, пряча глаза, окаймленные черными полукружьями. От него исходил слабый запах перегара. «Вам неловко об этом говорить, потому что вы убили его», ответил Ротов, и Платон, проведя рукой по опухшему лицу, в изумлении уставился на него. «Я убил брата? Что вы такое говорите? Он сжал кулаки, словно готовясь к бою. Да кто вам дал право? Я буду жаловаться вашему начальству». «Жаловаться — это ваше право!» — притворно вздохнул Морозов. «Разрешите пройти?» Иларионов растерянно стоял в проходе, не двигаясь. «Впрочем, можно поговорить и тут», — констатировал Сергей. «Как вы понимаете, мы не сделали бы такое громкое заявление без доказательств». «Доказательства?» — усмехнулся Иларионов. «Знаю я, как вы добываете доказательства. Вам ничего не стоит посадить невиновного, чтобы закрыть дело. Это всем известно. Вы насмотрелись плохих детективов и рассуждаете точь в точь как их герои». Николай решительно отодвинул его рукой, и хозяин отступил в глубину коридора. «Да дайте же, наконец, пройти». «Мы хотим предъявить вам доказательства, а если вы с ними не согласны, пожалуйста, защищайтесь, только аргументированно». «Ладно». Платон будто сдался, опустил плечи. «Проходите в гостиную». Оперативники прошли в просторную комнату с современной мебелью, с камином, непонятно зачем, сооруженным дизайнером, когда и для чего его растапливать в южном городе, и присели на диван. «Вы сказали нам неправду», – начал Морозов, раскрывая папку и доставая чистый лист. «Нам удалось выяснить, что ваш бизнес, господин Иларионов, трещит по швам, а сами вы по уши в кредитах. Вы заявили, что ваш брат собирался на деньги, Ольги фон Шейн спасти музей. Вероятно, вы решили, что ваш бизнес более важен, и поэтому убили родственника». Красные воспаленные глаза Платона заблестели. «Да, я промолчал о бизнесе, потому что не сомневался, вы к этому придете», — процедил он. «Только пока его рано хоронить». «Мы с моим заместителем делаем все, чтобы оставаться на плаву. В конце концов, я продам его и открою какое-нибудь другое дело». «Если будет на что?» — усмехнулся Ротов. «Кредиты-то отдавать придется?» Иларионов хмуро взглянул на него. «Средства найдутся, не беспокойтесь. Конкуренты готовы купить мою фирму хоть сейчас». «Уверяю, денег хватит на возвращение кредитов и еще останется. И это все ваши доказательства?» и «Это не доказательства», — Морозов постучал пальцами по столу. «Вы, к сожалению, солгали не только насчет своего бизнеса. По вашим словам, брат приходил к вам, а не вы к нему». Однако вашу машину заметили соседи, вы скрыли, что навещали Игоря за день до убийства. Платон захлопал бесцветными ресницами. Я навещал Игоря? Это ерунда. Зачем мне к нему приходить? Да я день и ночь думаю, как поднять бизнес. Чем мне мог помочь Игорь? Понятно. Сергей черкнул что-то на бумаге. «Значит, этот факт вы отрицаете?» «Думаю, свидетели подтвердят, что ваша машина стояла у дома Илларионова именно за день до убийства». Он вздохнул. «Впрочем, это не последний вопрос. Мне кажется, вы станете отрицать и то, что были знакомы с неким Чуней. В миру вором и убийцей Чуниковым. Платон побледнел. «Вором и убийцы, Да вы с ума сошли! Пусть мой бизнес трещит по швам, как вы сказали, но с такой компанией я никогда не связывался. Любой бизнесмен, имевший со мной дело, это подтвердит. — Значит, Чуникова вы не знаете, — констатировал Морозов и снова сделал запись. — Да... «Так и запишите, не знаю», — уверенно отозвался Платон. «Тогда как вы объясните факт, что вашу машину видели в день его убийства возле его дома?» — поинтересовался баскетболист и сунул ручку в рот. «Это бред». Иларионов покрылся потом, по его лицу стекали крупные капли. От волнения он и не думал их смахивать. Я не знал никакого Чуникова. зачем мне приезжать к нему, зачем убивать. — На это у нас есть объяснение, — кивнул Николай. — Вы попросили Чуню достать Уистити. — Что, простите? — перебил его предприниматель. — Уист... что? — Вы плохой актер, которому Станиславский ни за что бы не поверил усмехнулся Ротов. «Этот инструмент называется уистити Им можно провернуть ключ в замке и открыть дверь. Вы знали, что у вашего брата был старый замок». Платон, как ни странно, стал понемногу приходить в себя. «То есть вы утверждаете, что время от времени я почитываю криминальную литературу, восполняя пробелы». — хихикнул он, но его смех прозвучал печально. «Я вычитал, что такое это ваше уисту-ту-ту...» -ту. «Уистите», — поправил его оперативник. «Пусть уистите», — продолжал Иларионов. «Пусть так». «Скажите, разве так легко в нашем городе выйти на вора и убийцу?» «Возможно, когда-нибудь вы нам расскажете, как это сделали», — Ротов наклонил голову. «К сожалению, факты свидетельствуют именно об этом. У дома Чуникова колесо вашей машины проехало по синей краске, а до этого где-то подцепило гайку. На краске четко отпечатался след протектора. Экспертиза показала, что речь действительно идет о вашем внедорожнике». «Это уже не наши домыслы, это уже наука!» Иларионов запустил пятерню в сальные волосы. «Бред какой-то! Он растерянно выпрямился. Я клянусь памятью своей матери, что не убивал Игоря, не знал и не убивал Чуникова, так кажется его фамилия, и не был возле его дома». Как на колесах оказалась краской, не имею понятия. Он закрыл лицо руками и прошептал. «Впрочем, мои клятвы к делу не пришьешь. Я знаю, вы не верите ни одному моему слову. Но, черт возьми, существует же презумпция невиновности. Умоляю вас, помогите мне доказать, что меня там не было. Это чистая правда. В противном случае... «Вы осудите невиновного, а преступник будет гулять на свободе. Скажите, на меня еще что-то есть? В чем еще вы меня подозреваете? Может быть, я смогу опровергнуть хотя бы одно обвинение, а потом это потянет за собой и другие опровержения?» «Вы подозреваетесь в убийстве Ивановой», — сказал Морозов, глядя Платону в глаза. Тот дернулся, как китайский болванчик. Вот терраса. А ее-то зачем убивать? С Игорем более-менее все понятно. Он сказал мне, что скоро найдет клад. Но старушку-то за что? Она продала ему дневник нашей родственницы и дело в шляпе. Дневник оказался подделкой, пояснил Морозов. Мария Ивановна была не промах. Вероятно, сказались, гены, родственницы, мошенницы. Впрочем, ее трудно осуждать. Она старалась спасти внучку. Дневник оказался подделкой. Платон захрустел суставами пальцев и закусил губу. Бедный Игорь. Но он с недоверием посмотрел на оперативников. Игорек почти всю жизнь проработал со старыми документами. Он, наверное, смог бы отличить подлинник от подделки. Клянусь мне, он ничего не говорил. Если ваш брат не отдавал дневник на экспертизу, он мог только предположить, что это не подлинник, объяснил Николай, недоверчиво косясь на подозреваемого. Иларионов тяжело вздохнул. Я знаю, вы мне не верите. Но, черт возьми, как мне доказать, что я не виновен? Все против меня. Остается только отыскать свидетелей того, что я был в другом месте. Но эти дни я наверняка провел дома, потому что мы с моим замом редко посещаем офис. Он дернул себя за сальные, нечесанные волосы. «Понимаете, последнее время я никого не хотел видеть и пил за поем. Я создавал бизнес с нуля, и теперь он со скоростью света летит в преисподнюю. Брата убили шестого, так? Пятого мне позвонил Мацарев, и мы договорились встретиться в офисе. Эта встреча не подняла настроение, потому что конкуренты... Совсем озверели, решив во что бы то ни стало прибрать к рукам нашу контору. Потом я поехал в бар, прилично выпил, вернулся домой. А шестого пришли вы, чтобы сообщить мне... Платон вдруг встрепенулся. «Постойте. Кажется, в баре ко мне подошел молодой мужчина и заговорил. Мне захотелось излить кому-нибудь душу, и я все ему рассказал». Кажется, он заказал еще бутылку водки, а потом я ничего не помню. Ну, наверное, я назвал адрес, возможно, доверил ему ключи от машины, и парень проводил меня до квартиры. Если вы его найдете, в баре должны быть чертовы камеры, то он подтвердит, что в таком состоянии ночью я никак не мог пойти на убийство. Я бы просто не дошел до Игоря. Он провел рукой по бледному лицу. А потом... Да, да, этот парень приходил еще, чтобы справиться о моем здоровье. Я поведал, что убили Игоря, и он принес водку, чтобы помянуть. Я вообще не запойный, но в тот раз со мной что-то произошло, я как будто сорвался с катушек. Я перестал отличать день от ночи, и, хоть убей, не помню, что делал следующие два или три дня. Наверное, именно тогда убили этого вашего Чуню и Иванову. Оперативники одновременно кивнули. «Этот молодой человек пил вместе с вами?» — поинтересовался Сергей. «Баскетболист почему-то начинал верить Иларионову. Правда, пока самую малость». Как назывался бар, где вы пили с новым знакомым? — Иллюзия, — отозвался Платон, снова дергая себя за волосы. — Он совсем близко, за углом. — Минутку, посмотрите на меня. Ротов щелкнул его на телефон. — К сожалению, пока мы проверим вашу историю, вы должны будете посидеть в отделе. Бизнесмен моргнул и произнес покорно и обреченно. «Да, я все понимаю. Мы обязательно проверим ваши слова», — пообещал Морозов. Платон встал. «Я приведу себя в порядок, не заставлю вас ждать». Оперативники промолчали, и хозяин скрылся сначала в ванной комнате, Потом прошел в спальню и появился перед ними в джинсах и белой майке. Его лицо оставалось адутловатым, в глазах гнездился страх. Но ему удалось выдавить из себя жалкую улыбку. Видите, не обманул. Надеюсь, вы не наденете наручники? Я не в таком состоянии, чтобы бегать от полиции, да и куда. Обойдемся без них. Ротов взял его за локоть и повел к выходу. На улице Иларионов вдохнул полной грудью, глянул на безоблачное небо, на деревья, клумбу с цветами, словно прощаясь, и покорно поплелся к полицейской машине. «Отвезем его», — шепнул Николай Сергею, — «и в бар, как его там иллюзия». Дадим задание нашему стажеру Павлику проверить, покупал ли Иларионов билеты на самолет до Питера. Морозов усмехнулся. Тебе ли не знать, что существует много способов обмануть аэрофлот? И все же мы не должны это игнорировать, потому что если дело пойдет в суд, адвокат господина Иларионова об этом не забудет, констатировал Ротов. А еще сразу позовем Борисыча. Чем скорее возьмем анализ ДНК, тем лучше. Они залезли в машину, и старый УАЗик потащился по маленьким узким улочкам морского городка. Друзья не испытывали ни радости, ни удовлетворения. Что-то подсказывало, что Ларионов не лжет, и им еще предстоят поиски настоящего убийцы а вскоре его невиновность почти подтвердил эксперт. Результаты анализа ДНК надо было ждать, но группа крови задержанного не совпадала с группой крови человека, покалечившего сторожа и разграбившего могилу девушки. Разумеется, это не означало, что на Платоне нужно было ставить крест. Он вполне мог иметь сообщника, И оперативники решили пока поддержать его в отделе.